На исходе дня она берется за дело. Открывает старенький ноутбук, который сама собрала из запчастей, найденных на улицах. Значит, не зря она ночевала в библиотеках, до рассвета штудировала книги. Впервые за все время она включает Wi-Fi. Это рискованно, сигналы могут отследить, но слишком долго она молчала, глушила собственный голос. Пришло время высказаться. Пальцы стучат по клавиатуре, запускают программу, которую она написала для такого случая. Подав сигнал, она ждет, когда все подключатся, настроятся на ее команды. Крышечки, которые она целый месяц начиняла и раскладывала. Все это она тщательно продумала до прихода чижа. У нее все просчитано. По одной на два квартала до финансового округа, а в другую сторону почти до Гарлема. Все в пластиковых корпусах, и дождь им нипочем. Маленькие, поэтому их можно прятать там, куда неделями никто не заглядывает. Даже если какую-нибудь и заметят, никто не обратит внимания. Мусор, да и только. Никто ведь не приглядывается к содержимому сточных канав, урн, мусорных баков. Наоборот, этого всячески стараются не замечать. По ее подсчетам, она спрятала две 2011. Сколько из них сейчас в рабочем состоянии? Многие ли подключаться и отзовутся? Десять, потом пятнадцать, двадцать пять. Вначале она не знала, что делать с собранными рассказами. Впервые ее осенило, когда одна из матерей, стиснув ей руку, произнесла дрогнувшим голосом. «Всем расскажите, что случилось с моей дочкой». Пусть весь мир узнает Хоть с небес прокричите Если сможете Окончательно идея обрела форму Солнечным утром в Лос-Анджелесе Когда Маргарет, подняв взгляд Увидела вышку мобильной связи Кое-как замаскированную под дерево Завернутую в зеленый брезент С узором из листьев Ветки торчат под прямым углом Неподвижные, словно руки у манекена Северное дерево Среди пальм, несоразмерно высокая, торчит, возвышаясь над живыми деревьями, и чуть слышно гудит. Что за послание оно передает? Маргарет на миг закрыла глаза и представила, как слова становятся видимыми, как голоса сетью опутывают город. Сейчас она снова вспоминает об этом, глядя на монитор, где видно, как подключаются крышечки. 70. Сто. Двести. В каждой крышечке крохотный приемник, настроенный на частоту, которую транслирует сейчас ее компьютер, и миниатюрный динамик. С приемом до десяти миль, обещала ей Доми. Качество звука отличное, слышно будет на весь квартал, а то и дальше. Отец Доми на этой технологии сколотил состояние, но ему и не снилось, для чего она пригодится. Друг за другом крышечки оживают, цифры счетчика ползут вверх. 250, 300. Каждая крышечка — светящаяся точка на карте, и точки эти тянутся на север от Беттери парка, усеивают китайские и корейские кварталы, адскую кухню, испещряют Средний Манхэттен и Верхний Вестсайд. Их уже больше пятисот, и с каждой секунды вспыхивают новые. Когда счетчик замирает на отметке 1900, Маргарет наскоро прикидывает в уме почти 95%. твердая пятерка. Родители бы ею гордились. Маргарет подносит к губам микрофон, откашливается. И по всему городу, квартал за кварталом, потрескивая, просыпаются приемники в крышечках, ловят ее волну. Голос пробивается из-под корней деревьев, из мусорных баков, из трещин в стенах, из-под фонарных столбов, отовсюду, где она за последний месяц успела спрятать крышечки. До сих пор они лежали незамеченные, ждали своего часа. А теперь из этих кругляшей льется ее голос, на удивление громкий, пугая прохожих. Голос этот, чуть с хрипотцой, будто старая пластинка, звучит во всех концах города — Один единственный голос, но говорит он от имени многих. «Не обязательно это делать вживую», — советовала Доми. «Можно и в записи, так безопаснее. Твое присутствие не обязательно», — говорила Доми ласково, как с упрямым ребенком. Маргарет покачала головой. «Пусть, но я так хочу». Она не может объяснить, почему, но сердцем чует. Есть вещи, которые человек должен делать сам. Давать показания, прощаться с умирающими, поминать ушедших. Есть дела, которые требуют твоего присутствия. Но есть и еще причина, которую Маргарет до конца не осознает, лишь чует, как чуют присутствие призрака. Она не успела проститься с родителями. Они умерли в одиночестве, без нее. Она должна была быть рядом, увидеть того, кто толкнул отца, выжечь в памяти его лицо каленым железом. Должна была сидеть возле больничной койки отца среди мигания и писка приборов. Должна была поцеловать его на прощание. Должна была подхватить маму. И если не спасти, так хотя бы успеть посмотреть с любовью в ее гаснущие глаза. Словами этого не передать Но Маргарет чувствует всей душой, насколько это неправильно Как чувствует биение собственного сердца, громкое, словно летавры. Ее родители так и не дождались заботы, положенной им по праву Зато теперь она хоть немного позаботится о тех, чьи истории собирается рассказать Это все равно, что сидеть рядом и держать за руку Одна в темном заброшенном доме. Она открывает первую из записных книжек с историями, собранными за последние три года. У нее их целая библиотека, и они всегда при ней. Рассказы, бережно записанные бисерным почерком. Ей поручено их сохранить и поделиться. Она читает вслух то, что ей нашептали, пусть ее устами говорят родители тех детей. История. за историей. Ребенок за ребенком. Сначала общий контур, только имя, чтобы никого не выдать. Эммануэль, Джейки, Тиен, Паркер. Город, откуда они родом. Беркли, Декейтер, Юджин, Детройт. Сколько было им лет, когда их забрали? Девять, шесть, семь с половиной, два. А дальше нужно добавить красок, обрисовать подробности жизни, то, из чего складывалась неповторимость каждого ребенка. Мелочи, то теплое, человеческое, в чем видна суть каждого, спасение в малом. Его улыбка была так переменчива, только что смеялся, радовался и вот уже хмурится. даже к игре в куку -ку он подходил со всей серьезностью словно уже тогда предчувствовал что мы можем исчезнуть будто спрятавшись под одеялом она отказывалась есть еду с углами я ей делала круглые бутерброды а сама питалась уголками подъедая за ней обрезки прохожие сначала останавливаются в недоумении откуда голос озираются Ищут источник звука. Кто-то стоит за спиной? Или вон за тем деревом? Нет, никого. И, вслушавшись, уже не могут оторваться. Слушают историю, другую, третью. Медлят, и вот они уже не одни. Вокруг собираются группки, затем толпы, и все молчат. Слушают. Привычные ко всему нью-йоркцы... Они пройдут равнодушно мимо танцоров в метро. Их не смутит ни толпа туристов с фотоаппаратами, ни уличный продавец в костюме сосиски. И вот эти люди останавливаются, слушают, создавая на тротуарах заторы. Голос слышен отовсюду, точно из воздуха. Потом кто-то скажет, что он гремел с небес, словно глаз Божий. Но большинство будут настаивать, что все было ровно наоборот. Голос шел у них из самого нутра и при этом обращался к ним самим. И пусть говорил он о чужих бедах, о чужих детях, о чужой боли. Всем казалось, что речь и о них тоже. А истории, что лились нескончаемым потоком, вовсе не чужие, а часть большой истории, куда вплетены и их жизни. В тот вечер, когда тебя забрали, я на тебя сердилась. Ты изрисовал несмываемой ручкой стены и ковер, и лицо, и руки. Все исчеркал черным. Я тебя отшлепала, и ты лег спать в слезах. А когда я отмывала губкой стену, к нам в дверь постучали. Пусть люди помнят не только их имена. Не только лица, не только то, что их разлучили с родителями, пусть запомнят, какими они были. Ведь каждый из них человек особенный, неповторимый, не похожий на других. Помнишь, как мы ездили на дамбу? В тот день столько было вокруг всего удивительного: и морские львы в заливе, и колесо обозрения на фоне синего неба, и чайки над головой. А когда стала смеркаться, я предложила вместо ужина поесть мороженого. А ты на меня посмотрел так, будто у меня крылья за спиной отросли. Ты ел мороженое с арахисовой пастой и взбитыми сливками, а я шоколадное. Домой мы возвращались в переполненном трамвае. Я посадила тебя на колени, и ты уснул и обслюнявил мне шею. И слюни были с арахисовой пастой. «Надеюсь, ты помнишь тот день? Надеюсь, ты помнишь мороженое на ужин?» Рано или поздно ей придется умолкнуть. Она это прекрасно понимает. За ней уже охотятся. Ищут устройства, ломают одно за другим. Она как могла постаралась усложнить им задачу. Пусть идут на ее голос, протискиваются сквозь толпу и ищут источник звука. Им не обойтись без фонариков. Пусть заглядывают в каждую щель, дырявя тьму, тонкими иглами лучей. Пусть всюду лезут руками в заплеванные, облепленные изнутри комками жвачки урны, в склизкие водостоки, в зловонные люки. Пусть роются в собачьем дерьме, ищут крышечки, которые она так старательно маскировала. Выключить динамики нельзя, можно только сломать. Их станут топтать ногами... Но голос будет слышен из других устройств в соседних кварталах. Пусть убеждаются с каждой новой крышечкой, что их сотни, что как бы широко ни раскинули они сеть, все равно кто-то услышит истории. Надо постараться подольше играть с ними в прятки. Всех устройств им не отыскать, но рано или поздно они поймают сигнал и по цифровому следу доберутся сюда, в этот дом, где она сидит с микрофоном и стопкой блокнотов, которые носила при себе так долго, что обложки затерлись и покоробились. Когда за ней придут, она будет уже далеко. Надо успеть рассказать как можно больше историй. Время еще есть. Про одну семью, про другую. «Какие воспоминания для вас самые дорогие?» спрашивала она о сиротевших родителей. Что бы вы хотели передать своему ребенку? Все их слова она записывала И сейчас, как обещала, говорит от их имени Произносит вслух то, чего не могут сказать они Когда мне не спится, я считаю в уме твоей родинки Одна на виске, на самом хрупком месте Другая на правой щеке, возле уха Одна на сгибе локтя, еще одна сбоку от колена, две на запястье, там, где косточка. Эти метки у тебя были еще когда я носила тебя под сердцем. Не знаю, видны они сейчас, или поблекли со временем, или появились новые, которых мне уже не увидеть. «На ночь ты мне заказывала сны». «Сегодня», — говорила я, — «ты будешь во сне русалкой, будешь странствовать по огромному затопленному городу». Или так, «сегодня ты полетишь в ракете меж сияющих звезд». В один из вечеров я устала, ничего не приходило на ум. А по правде сказать, ты весь день вела себя скверно, и мне хотелось одного, побыстрее тебя уложить. И я сказала Пусть тебе приснится, что ты лежишь в теплой кроватке и сладко спишь. «Что за скучный сон, мама?» — ответила ты. «В жизни мне такая скукотища не снилась». И ты была права. Но теперь для меня этот сон чудесней всех на свете. Ничего другого я и не желаю. Когда ее возьмут в кольцо, настанет пора спасаться бегством. Глядя, как один за другим гаснут огоньки у нее на карте, Маргарет определяет, близко ли погоня. Доме ждет на парк-авеню. План такой — Маргарет прочтет, сколько успеет, а потом разобьет ноутбук, возьмет свои записи и убежит. Слушает ли ее хоть кто-то? Или проходит мимо? И разве способна что-то изменить, Одна история, даже все истории вместе взятые, если их услышит суматошный мир, мир, который движется с такой скоростью, что все звуки, все голоса сливаются в монотонный гул. И пусть даже твое внимание зацепится за что-то необычное, тебя тут же протащит мимо, выдрав помеху, словно занозу или пчелиное жало. В таком шуме трудно что-то расслышать. А если кто и расслышит, Разве изменится что-то от этих слов, от эпизода из жизни посторонних людей? Ведь слушатель знать их не знает и не увидит никогда. Подумаешь, история. Подумаешь, слова. Маргарет не знает, можно ли таким способом повлиять на события. Не знает, слушает ли кто-нибудь. Она здесь, в заперти. Рисует кошку за кошкой и выпускает на волю. Не зная, вонзится ли хоть один коготь в чудовище, что маячит поблизости. И все-таки, перевернув страницу блокнота, она продолжает. Все молочные зубы, которые ты прятал под подушку, я складывала в жестянку из подмятных постилок. Иногда я ее достаю, высыпаю их на ладонь, и они позвякивают в кулаке, словно бусины. «Жестянку я храню в коробке с украшениями. Самое подходящее место для этих крохотных драгоценностей, частичек тебя. Я надеюсь, ты счастлив. Я надеюсь, ты знаешь, как сильно... Я надеюсь...» До последней минуты Маргарет верит, что успеет. Успеет... как обещала рассказать все записанные истории и вернуться к чижу. Но она ошибается. Ночная тьма понемногу рассеивается, и далеко-далеко, там, где небо сходится с океаном, уже встает солнце. Слышен шум. Машина, другая, третья, четвертая, визг тормозов, затихающий гул моторов и внезапная мрачная тишина. У нее остались еще записные книжки с рассказами, которые она не успеет прочесть. Она просчиталась, засиделась слишком долго. И тут они обрушиваются на нее, словно воронье, осеняя черными крылами, не давая вздохнуть. Все бесчетные ошибки материнства. Все случаи, когда она причиняла боль тому, кого всей душой стремилась оберегать. Однажды Она посадила чижак себе на плечи, и он ударился головой о дверную притолоку, и на лбу у него расцвел кровоподтек цвета сливы. В другой раз она дала ему чашку с едва заметной трещинкой, и он чуть не проглотил осколок. Мысленный список грехов бесконечен и неизгладим. Каждое воспоминание запускает в нее когти, гнетет, норовит пригвоздить к месту. Однажды она кольнула его иголкой, когда вытаскивала занозу, и из пальца у него выступила алая капля крови. Как-то раз она на него накричала, когда он раскапризничался, и оставила одного в слезах. Из-за строчки в ее стихотворениях он оказался в опасности. Потом она его надолго покинула и теперь снова покидает. Поймет ли он когда-нибудь? Сквозь распростертые крылья мрака она смотрит на записные книжки, разбросанные на столе. Целый ворох, а в них истории людей, воспоминания и сожаления, ошибки и любовь. Все, что они хотели бы сказать детям, потерянным быть может навсегда. Возможно, думает Маргарет, в этом и есть суть жизни. Бесконечный список прегрешений – не уравновешивает список радостей. Они просто накладываются друг на друга, перемешиваются, сливаются. Из этой мозаики и состоит человек, семья, жизнь. Вот какой урок усвоит Чиш. Мама тоже может ошибаться. Как все люди. Закрыв блокнот, что лежит перед ней, Маргарет откладывает его в сторону, к остальным. Есть лишь один способ унести эти истории с собой, и, черкнув спичкой, она поджигает стопку. А затем, пока есть минута, пока они еще не здесь, хоть и близко, она начинает еще один рассказ. Последний. Покаяние. Признание в любви. Рассказ, незаписанный, потому что она его помнит наизусть. Закрыв глаза, она произносит. «Чиш, почему я рассказывала тебе так много историй? Чтобы мир стал для тебя понятней, осмысленней, чтобы все в мире наделить смыслом. Когда ты родился, папа хотел дать тебе мою фамилию, Мяо, Саженец. Ему нравилось думать, что ты наш росток». но я выбрала для тебя его фамилию — Гарднер, от английского слова «садовник». Я хотела, чтобы не только тебя растили, но и сам ты что-то выращивал, был бы хозяином своей жизни, вкладывал силы в будущее, тянулся к свету. Но есть и другая версия происхождения твоей фамилии — Гар — оружие, Дин — тревога. Тот, кто, услышав сигнал тревоги, Выходит с оружием, воин-защитник, стоящий на страже всего, что ему дорого. Тогда я этой версии еще не знала, но теперь я рада, что в тебе уживаются два начала. Тот, кто заботится о будущем, и тот, кто оберегает настоящее. Сколько еще историй я не успела тебе рассказать. Придется тебе их узнавать от других, от папы, от друзей. от добрых людей, что встретятся на пути, от всех, кто помнит. Но, по большому счету, все эти истории в чем-то схожи. Жил-был мальчик, жила-была мама. Жил-был мальчик, и мама его очень любила. Когда она замолкает, как заставить себя прервать рассказ — О том, кого любишь. Снова и снова перебираешь дорогие воспоминания, Согреваешь их своим теплом, Затираешь до дыр, Смакуешь каждую мелочь, Затверживаешь их наизусть, Хоть они давно вошли в твою плоть и кровь. Разве кто-то из нас может сказать, Вспоминая лицо ушедшего близкого, Да, я на тебя вдоволь насмотрелся, Я тебя достаточно любил, Нам с тобой хватило времени. Всего хватило. Занеся ноутбук над головой, Маргарет с размаху разбивает его об пол и в ту же секунду слышит, как за спиной открывается дверь.